На Красную площадь вошли, когда начало светать. Ромашкин впервые увидел Кремль не на картинке, узнал зубчатую стену, мавзолей, высокие островерхие башни и удивился. Звезды были не рубиновые, а зеленые не то покрашены, не то закрыты чехлами. Площадь была затянута холодным сырым туманом, в мрачном небе висели аэростаты воздушного заграждения казалось они упираются спинами в плотные серые облака погода что надо нелетная сказал радостно карапетян а ты бывал раньше на красной площади спросил василий бывал мой дядя в наркомате внутренних дел работает водил меня на демонстрации раньше тут даже ночью как днем все сияло О такое творилось, не рассказать. — А почему не убрали мешки? — удивился Василий и показал на штабель мешков у собора Василия Блаженного. — Чудак! Их специально привезли. Памятник Минину и Пожарскому обложить, чтобы при бомбежке не повредило. — А если нас бомбить начнут? — «Представляешь, какая заваруха тут начнется!» Куржаков, стоявший рядом, сказал, «Кончайте болтать в строю». Воинские части пребывали и выстраивались на отведенных им местах. Красноармейцы закуривали по разрешению командиров, голубой дымок вился над строем. Пошел снег. Сначала прошили мелкие снежинки, потом посыпались все плотнее и плотнее. Василий Корпетян и должно быть все участники парада с радостью подумали: бомбежки не будет. Облегчение это пришло не от того, что снималось опасение за себя, за свою жизнь. Каждый понимал, это непростой парад, надо чтобы он обязательно состоялся. Бывают в жизни дни и часы, когда человек ощущает: вот она История рядом. И сейчас, как только заиграли и начали бить кремлевские курсанты, у Василия затукало сердце, будто там, в груди, а не на башне была эта музыка и колокольный перезвон исторического времени. Василию хотелось запомнить все, что он видит и слышит, все, что происходит на площади. Он понимал, этому суждено остаться в веках. Он подумал и о том, что, пожалуй, не совсем прав, считая, что историческая вершится лишь в такие торжественные минуты. Каждый день, каждый час начинается, продолжается или завершается, как какое-то событие, но есть минуты, которым суждено остаться не только в памяти его Ромашкина, а всех, всего народа. Вот такое и называется историческим событиям и такое вершилось сейчас здесь хорошие можно написать стихи на эту тему но теперь не до стихов без пяти минут восемь по красной площади пролетел шорох будто ветер порощ ромашкин смотрел вправо и влево пытаясь понять в чем дело его толкнул в бок стоявший рядом синицкий не туда смотришь «Гляди на мавзолей!» Ромашкин взглянул на мраморную пирамиду в центре площади. Там, в шаренге фигур, одетых в пальто с каракулевыми воротниками, он увидел Сталина в знакомой по фотографиям шинели и суконной зеленой фуражке. «Сталин!» — пронеслось в голове Василия. «Хоть бы он шапку надел, фуражки то замерзнет!» Куранты на Спасской башне рассыпали по площади мелодичный перезвон. Генерал, плотно сидевший верхом на коне, вдруг что-то крикнул и поскакал вперед. От Спасской башни ему навстречу приближался другой всадник на коне с белыми ногами. Кто это мешал узнать тихо падающий снег? Прежде чем всадники съехались, снова будто ветер по макушкам деревьев понесся шепот над строем войск. «Буденный! Буденный!» Буденный остановился перед их полком поздороваться, и только тогда Ромашкин увидел маршальские звезды на петлицах и черные усы в разлет. Еще никто не произнес речь, военачальники все еще объезжали строй войск. А Ромашкина так и распирала желание кричать «Ура!» У него громко стучало сердце, и голова кружилась от охмеляющей торжественности. Вот о такой военной службе, о такой войне он мечтал красиво, величественно, грандиозно. Ромашкин покосился на Куржакова, который стоял справа. Лицо Григория будто окаменело. Челюсти сжаты, только ноздри трепетали. Ромашкин не понял, что выражало это лицо — неизбывную злость или верную преданность. — Вот гляди, — злорадно думал Ромашкин, — гляди, сухарь холодный, вот она! «Красота воинской службы», а ты говорил «нет ее». Наконец, с другой площади, из-за угла красного кирпичного здания, как приближающийся обвал, покатилось «Ура!» Василий набрал полную грудь воздуха, дождался, пока могучий возглас достигнет квадрата его полка и закричал изо всех сил, но голоса своего не услышал — Общий гул ур пронесся над строем, подхватил голос Ромашкина и унесся дальше. Потом этот гул еще не раз накатывался на строй, и каждый раз Василий как не старался, так и не смог расслышать свой голос. Буденный между тем поднялся на мавзолей, Сталин дождался его, посмотрел на часы, едва заметная улыбка мелькнула под усами, не обращаясь ни к кому, но уверенный, все, что он скажет, будет исполнено без промедления, Сталин сказал, — Включайте все радиостанции «Союза» и шагнул к микрофону. Ромашкин, слушая Сталина, подался всем телом в сторону мавзолея, не только уши. Каждая жилка, казалось, превратилась в слух. Сталин говорил негромко и спокойно, произнося фразы медленно, будто диктовал машинистки. Ромашкин подумал даже, что Сталин говорит слишком медленно. Он будто подчеркивал каждую фразу. Слова выговаривал без затруднения, по-русски правильно и только в ударениях, в повышении и понижении тона проскальзывал грузинский акцент. Василий проклинал снег, который повалил еще гуще и не давал ему возможности рассмотреть Сталина. — но ничего, — надеялся он, — разгляжу, когда пройдем ему в залея. Сталин говорил о том, как трудно было бороться с врагами в годы гражданской войны. Красная армия только создавалась, не было союзников, наседали 14 государств. Ленин тогда вел и вдохновлял нас на борьбу с интервентами. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь,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 Михаила Кутузова. «Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!» И опять Ромашкин кричал «Ура!», пьянее от ощущения огромной силы своей армии, частичку которой он представляет от радости, что родился, живет, будет защищать такую великую страну что участвует в таких грандиозных событиях. Меньше всех видят, как происходит парад, обычно его участники. После команды к торжественному маршу Василий, Забыл обо всем, кроме равнения. Хотелось, чтобы его шаренга прошла лучше других. Не завалила бы и не выпятилась. Он косил глазом, в голоса командовал, пока не вышли на последнюю прямую. Где-то в подсознании пульсировала мысль рассмотреть Сталина, рассмотреть Сталина. Но когда зашагал строевым высоко вскидывая ноги, Забыл и об этом. Вдруг у кого-то из красноармейцев в котелке заблямкала ложка. Василий не слышал оркестра. железная блямканье в котелке перекрыло все. Он похолодел от ужаса. Ему казалось, это звяканье слышат на мавзолее, и оно портит весь парад». В этот момент Василий увидел человека, который слегка возвышался над площадью и взмахивал руками то правый, то левый. Василию показалось, что он ищет, у кого стучит эта злополучная ложка. Человек один был виден над головами марширующих и, несомненно, высматривал виновника. Только подойдя ближе, Ромашкин сообразил, это же дирижер... Василис похватился, метнул глазами в сторону Мавзолея, но было поздно. Сталина разглядеть не успел. А в голове мелькали какие-то цифры — семьдесят пять, семьдесят шесть. Когда и почему начал он считать? Лишь миновав трибуны и произнеся мысленно сто шестьдесят, вспомнил, а это я по поводу того, что участники парада... Видят меньше всех. Вот отшагал я сто шестьдесят шагов, и на этом парад для меня закончен. Но какие это шаги? Это не шаги, полет. Кажется, сердце летит впереди, и не барабан вовсе, а сердце отстукивает ритм шага. Бум-бум-бум-бум. Только проклятая ложка в котелке все подпортила. Ромашкин поглядел на Карапетяна, Синицкого, они улыбались, и сам он тоже улыбался, чему неизвестно. Просто хорошо, радостно было на душе. Стук ложки, оказывается, никто и не слышал, даже Куржаков посветлел. Зеленые глаза потеплели, но, встретив взгляд, ромашки ротный нахмурился и отвернулся. За Москвой рекой, в тесной улочке, майор Караваев остановил полк. Пронеслось от роты к роте «можно курить» и «сиреневый дымок». Тут же заструился над шапками, запрошенными снегом. Позади на Красной площади еще играл оркестр, там продолжался парад. Четыре девушки в красноармейской форме шли по тротуару. Карапетян не мог упустить случая познакомиться. Он шагнул на тротуар, лихо откозырял и спросил, играя черными бровями, разрешите обратиться. — Это мы должны спрашивать, вы старший по званию? — Сказала голубоглазая, у которой светлые локоны выбивались из-под шапки. Другие девушки хихикнули, только одна, ладная, стройная, с ниточками бровей над карими глазами, осталась серьезной. И больше других приглянулась Ромашкину. Синицкий и сабуров шагнули на подкрепление к Карапетяну, а Василий подошел к строгой девушке. — Здравствуйте. Как вас зовут? — Вы считаете, сейчас подходящее время для знакомства? — А почему бы и нет? — В любом случае, наше знакомство ни к чему. — Потому что я иду на фронт? Девушка грустно поглядела ему в глаза, непонятно ответила. — Мы никогда больше не встретимся. И добавила, чтобы не обидеть, Не потому, что вас могут убить, просто... Да ни к чему сейчас эти знакомства. Она помедлила, и явно из опасения, что лейтенант неправильно ее понял, сказала, — А зовут меня Таня. Где вы живете? — Здесь, под Москвой, в лесу. — Нас отпустили на праздник домой, я москвичка. Скоро тоже поедем на фронт. — к Может быть, там встретимся? — Таня покачала головой. Едва ли. От головы колонны донеслось. «Кончай курить! Становись!» Оборвался смех и веселый разговор лейтенантов. Ромашкин попрощался с Таней. У него осталось ощущение, что их встреча была не случайной. Таила какую-то значительность и обязательно будет иметь продолжение. — Номер полевой почты скажите, — быстро уже из строя попросил Ромашкин. — Не надо, ни к чему это, — ласково сказала Таня и помахала на прощание рукой в зеленой варежке домашней вязки.